Ой, не извиняйтесь, я заслужила. Она выглянула в окно. Остановитесь здесь. Я остановился. У вас еще три дня отпуска? Да, кивнул я. Позвоните. Едва ли. Я хочу съездить в Раджову на рыбалку. Я могла бы туда приехать. Ну, это было бы разумным поступком. А с вами будет девушка? Да нет, рассмеялся я. Тогда почему? Потому что я возвращаюсь на фронт. Хрипло ответил я. Потому что я не хочу никаких связей, не хочу, чтобы меня мучили воспоминания. А хочу просто ждать каждый наступающий день. Я знаю много парней, которые теряли свое будущее, оглядываясь в прошлое. Вы боитесь? Да, вы чертовски правы. Я вам уже говорил, что боюсь. Сейчас она заплакала по-настоящему. По щекам медленно покатились слезы. Я положил руку на плечо норы. Послушайте, ну это же глупо, мягко произнес я. Сейчас все так запутано, может, после войны, если я. Но ну, вы сами говорили, что на третий раз может и не повезти. Прервала меня девушка. Mm -hmm. Да, пожалуй, признался я. Тогда получается, вы сами не верите, что когда-нибудь позвоните мне. В ее голосе послышалась печаль. Я постоянно извиняюсь перед вами. Простите. Она несколько секунд смотрела на меня, потом вышла из машины, бросив на прощание. Я не люблю прощаний. Я не успел ничего ответить. Нора Хейден, не оглядываясь, вбежала на крыльцо и позвонила. Я закурил. Через несколько секунд какой-то мужчина открыл дверь, и девушка скрылась в доме. Когда я вернулся около трех часов ночи в отель, под дверью лежала записка. «Пожалуйста, позвоните утром, и мы продолжим нашу беседу. Цицилия Хейден». Я сердито скомкал бумажку и бросил в корзину, а утром, не позвонив, отправился в Наджолу. В конце недели я вылетел в Австралию. Я не обманывал себя и не думал, что старая леди будет ждать моего звонка. а Я оказался прав. Не дождавшись от меня звонка на следующий день, она позвонила Сэму Корвину и попросила его приехать. «Миссис Хейден», — сказал Сэм Корвин, входя в гостиную, «надеюсь, я не заставил вас ждать». «Нет, мистер Корвин, нет». Сухо ответила старуха. Пожалуйста, присаживайтесь. Корвин сел и с любопытством посмотрел на пожилую леди. После ее утреннего звонка он не переставал спрашивать себя, зачем она его вызвала. Нор среди кандидатов на премию фонда Элеофейма в области скульптуры. Вдова сразу перешла к делу. Сэм с уважением посмотрел на нее. Слухи действительно ходили, но имена держались в строгой тайне. Особенно сейчас, когда собирались давать первую премию после начала войны. «Откуда вы знаете?» С легкой завистью поинтересовался он. Даже Корвин не знал этого наверняка. «Ну, это не имеет никакого значения», — живо ответила Цицилия от Хейден. «Главное, что я знаю». «Отлично, отлично. Я очень рад за Нору. Надеюсь, она получит ее. Ваша дочь заслуживает награду. Я об этом как раз и хотела с вами поговорить. Нора обязательно должна ее получить». Сэм растерянно уставился на старуху. «Деньги порой только мешают». Продолжила миссис Хейден, особенно в искусстве. Я хотела бы быть уверенной, что состояние моей дочери не повлияет на ее шансы получить премию.